Тут мистер Уэнхэм взялся за шляпу, а капитан Макмердо пошёл его проводить и затворил за собой дверь, предоставив Роддену побушевать в одиночестве. Когда оба джентльмена очутились за дверью, Макмердо в упор посмотрел на посланца лорда Стайна, и в эту минуту его круглое приветливое лицо выражало что угодно, но только непочтение. «Вы не смущайтесь из-за пустяков, мистер Уэнхэм», — сказал он, — «Вы льстите мне, капитан Макмердо», да, — отвечал тот с улыбкой. «Но я заверяю вас по чести и совести, что миссис Кроули приглашала нас на ужин после оперы». «Разумеется». «И у миссис Уэнхэм разболелась голова. Вот что. У меня есть билет в тысячу фунтов, который я передам вам, если вы соблаговолите выдать мне расписку. Я вложу билет в конверт для лорда Стайна. Мой друг не будет с ним драться» но брать его деньги мы не желаем. «Это всё недоразумение, дорогой сэр, только недоразумение», отвечал Уэнхэм самым невинным тоном, и капитан Макмердо с поклоном проводил его до клубной лестницы как раз в ту минуту, когда по ней поднимался сэр Пит Кроули. Оба эти джентльмена были немного знакомы, и капитан, направляясь вместе с баронетом обратно в ту комнату, где оставался его брат, сообщил сэру Питту, что ему удалось уладить дело между лордом Стайном и полковником. Сэр Питт, разумеется, был очень обрадован этим известием и горячо поздравил брата с мирным исходом дела, присовокупив соответствующие нравственные замечания касательно зла, приносимого дуэлями, и порочности такого способа улаживать споры. А после этого вступления он пустил в ход всё своё красноречие, чтобы добиться примирения между роданом и его женой. Он повторил всё, что говорила Бекки, указал на правдоподобность её слов и добавил, что сам твёрдо уверен в её невинности. Но родан ничего не хотел слушать. «Она прятала от меня деньги целых десять лет», — твердил он. Она ещё вчера клялась что не получала денег от Стайна. Когда я их нашёл, она сразу поняла, что всё кончено. Даже если она мне не изменяла, Пит, от этого не легче. Я не хочу её видеть, не хочу!» Голова его поникла на грудь, горе совсем его сломило. «Бедняга», — сказал Макмердо и покачал головой.